Глава тридцать первая Все стало ясно. Переправа получается при наличии трех составляющих. Нужны конкретные воспоминания, вода и какой-нибудь предмет с историей, материализация памяти. Как распорядиться вновь обретенной силой меня, впрочем, не особо волновало. Гораздо больше я переживал за грядущий день, сдюжили до вечера. ибо чудовищная усталость, подобную я уже испытывал, да и у Гарриет наблюдал, навалилась, сокрушив мое тело. Кое-как я обслужил отца, я даже до обеда дотянул даром, что ходил по дому как призрак, но перед ужином просто свалился в постели проспал до утра. Очнулся, бросился в отцовскую спальню, одел отца, подал ему завтрак и весь непомерно долгий день находился при нем. Предзимнее солнце, Едва ли не с рассвета, уже нацеленная на закат, светило тускло, но тем ярче разгоралась во мне радость. За ужином у Фины я увижу Софию. Поистине, внутреннее свечение могло легко соперничать со свечением внешним, с этим предвестием удачной переправы. На нетвердых ногах шел я ужинать. Недавние события, казались сном относились к другому миру. Я был почти уверен, что найду в каморке одну только фину Но вот чудо, София оказалась там с Кэрри на руках. Увидав меня, она расцвела улыбкой и сказала просто «Ты вернулся». Следующие несколько недель мы были счастливы. Сначала еще пытались таиться. После ужина София брала Каролину и шла домой. А я топал наверх, подогревал Сидор, сидел с отцом в гостиной, пока он не принимался клевать носом. Я укладывал его спать, сам же мчался к Софийной хижине. Незадолго до рассвета я покидал Софию, возвращался в господский дом, ложился на бывшую кровать Мейнарда, минут тридцать кемарил, после чего приступал к дневным своим обязанностям. Такой образ жизни может показаться диким, но только не для преневоленных». Обычной практикой было взять в жены собственность хозяйского соседа и бегать потом ночами к ней, к детишкам, чтобы до зари вернуться к своему господину. А все-таки я вел себя нелепо, ведь вся наша с Софией конспирация крепилась гнутым гвоздиком к Фининой слепоте. Каковой слепотой Фина отнюдь не страдала. Вот почему ни я, ни София почти не удивились, когда однажды, покачивая на коленях Кэрри, Фина произнесла Рады за вас обоих. Больше она к теме не возвращалась. А таиться следовало не от Фины, страшиться не Фины, ибо Натаниэль Уокер никуда не делся. София с Каролиной по-прежнему имели к нему прямое отношение. Я же отлично знал, что бывает с преневоленными мужчинами, которые дерзают вклиниться в подобную связь. Однажды Карина выручила нас с Софией, но против собственнического Натаниэлева гнева она бы ничего сделать не смогла. Словом, чудесный период, один из лучших за мою долгую жизнь, мы выстроили на шатком фундаменте рабства, отлично зная про очередной подземный толчок, который неминуемо случится, раньше или позже. В начале декабря пришла весть. Натаниэль вокер вернулся из Теннесси. Софии надлежит ехать к нему в ближайшую пятницу. Отец, который не видел дальше собственного носа, велел мне отвезти Софию. Конечно, я приуныл, но я накрепко усвоил урок. Софии, чтобы оставаться моей, нельзя принадлежать мне. В наших отношениях не было места собственническим инстинктам. Никто никем не владел — Озиждилась наша связь на взаимном обещании быть вместе, пока можно и несмотря ни на что. Иллюзия развалилась бы, заортачься я. Откажись тем промозглым утром вести к Софию к Натаниэлю океру Мы выехали ни свет ни заря. Первую половину пути София спала. Во второй половине мы пытались разговором отвлечься от неминуемого. «Расскажи-ка, Хай, как тебе жилось у Карины? Какой у нее дом?» Небось, большущая комната есть. Посередке ванна на львиных лапах. Да пять белых прислужниц. Все на Я рассмеялся вместе с Софией. — Ну что ж ты не отпираешься? — затеребила меня София. — А я никогда ни от чего не отпираюсь. — Зато запираешься. Вот чем ты целый год занимался. Признавайся, что они с тобой сделали? — Где? Кто сделал? О чем ты вообще, София? — Ладно, расслабься. Мне это не интересно Я насчет другого любопытствую. На что я Карине далась? Почему она меня из тюрьмы забрала? Не пойму, хоть режь. Наверное, она тебе пожалела. Ой, не смеши. Когда это белые чужих преневоленных жалели? Я не ответил. София продолжала. По слухам, Карина путешествует. Вернется с севера и скорее к твоему отцу. Скорее нашептывать ему про тамошние порядки. Ну, насчет цветных. Скажешь, она одна ездит? Прислугу не берет с собой? Может, и одна. Не знаю. Опять, лишь Либо ты с ней ездил, либо нет. Трудно правду сказать, что ли? Я упорно смотрел прямо перед собой. Молчишь? Ладно, я и сама поняла. Не был ты ни на каком севере. Ты вообще из штата не выезжал. Если б ты только отсюда вырвался, не видать бы мне тебя, как своих ушей. Почему это? Потому. Да если б ты с вольными пожил, тебя потом обратно не затащили бы. Я по себе сужу. Доведись мне хоть пяткой, хоть мизинцем на клок свободной земли наступить. Только меня и видели. Только обо мне и слышали тут, в рабских-то штатах. Ясненько. Так бы между нами все и кончилось, выходит. У тебя, Хайрам, чтобы сбежать, кишка тонка. Сам знаешь, всего-то один разочек попробовал и сдался. Ты к Локлесу как привязанный. Иначе бы не вернулся. Но ты здесь, вот и доказательство, что слабак. София, да кто же мне выбирать-то давал? Впереди замаячил Натаниэль в дом. Я свернул с основной дороги, чтобы по давнему правилу остановиться на подступах к заднему двору и ждать лакея, который всегда приходил за Софией. Что я чувствовал, сидя на козлах, как готовился отдать свою любовь в пользование сильному мира сего. Да просто напомнил себе, что мои страдания несравнимы с Софийными. Ревность улеглась, ведь всего несколько месяцев назад я бы вряд ли ее одолел. Осталось единственное желание — подбодрить Софию. Она уже несколько минут не трунила надо мной, вот я и нарушил напряженное молчание. Как ты добиралась сюда, пока меня не было? Пешком. Пешком? Ага. В кринолине, корсете, шляпе. Расфуфыренная вся. Слава богу, Фина у меня есть. Она с Кэрри сидела. Правда, всего одни выходные. Но мне, знаешь, хватило. Вызов тот меня врасплох застал. Я сразу после родов начучила похоже. И знаешь, где я марафет наводила? В кустах. Боже, то-то и оно. Копошусь, сама думаю, никогда еще так низко не падала. Платье стащила осталось, чем мать дела А ведь кто угодно мог мимо пройти или проехать, что угодно сделать со мною. Я пела хайрам, для храбрости. Намываюсь и пою, потому другого-то оружия у меня и не было. Сказав так, София будто надела колпак палача. В смысле, ее лицо стало непроницаемым. На лбу разгладились гневные морщинки, сдвинутые в негодовании брови приняли прежнее положение. Губы сомкнулись. Из карих глаз исчез блеск. Лицо теперь вполне отражало ледяную ненависть, о которой мгновение назад было объявлено вслух. София качнула головой и заговорила снова. «Ох, добраться бы мне до него! Быть бы сильной, как мужчина! Ты вот глядишь и думаешь, куда ей? Руки тонкие, слабые, ничего она не может. Я тоже думала, что не могу. Потом прикинула. Почему это? Он же засыпает, как все люди. Так вот». Взять бы кухонный нож, да по шее ему, по шее. Или в чай травы подлить, или в посыпку для пирожного подмешать, покуда я Кэрри еще под сердцем не носила, что ни день планы строила. Я не убийца, не злыдня, я добрая, хорошая. А представься, случай или сила вдруг появись. Ох, что бы я с ним сделала?» София замолчала. Было видно, что мыслями она далеко. Минут через двадцать из дома вышел щегольский одетый лакей. Приблизился к Фаэтону и, смерив нас с подозрительным взглядом, объявил. — На сегодня отменяется. Он позже за тобой пошлет. С этими словами Лакей развернулся и зашагал обратно. — А больше он ничего не сказал! — крикнула София. Лакей не обернулся. Если он и расслышал, то отвечать желания не имел. Некоторое время мы сидели как оцепеневшие, не представляя, что делать. София помнилась первой. Криво улыбнувшись, она выдала. доволен небось хай конечно да и ты судя по давешним твоим словам радоваться должна я и радуюсь только знаешь странно это подозрительно прежде такого не бывало после недолгого раздумья софия словно ухватилась за некую теорию сдается мне хайрам это твоя работа не представляю как ты это сделал да больше некому я рассмеялся покачал головой ну ты выдумщица будто у меня сила есть желаниями белых управлять я ж не колдун какой нибудь «Ты не какой-нибудь. Ты весь из себя такой!» Теперь мы смеялись вместе. Я тронул вожжи, и Фаэтон покатил обратно в Локлис. «Прости, Хайрам», — заговорила София. «Ты ведь знаешь, я к нему не хочу. Мне бы от него да на край света. Просто если бы сегодня он меня принял, я бы потом спокойно жила некоторое время. А так жди, когда у него зачешется и мчись, едва он велит. Я ж преневолена к нему». Только, Хайрам, с тех пор, как ты вернулся, я себя свободной чувствую. Разумом понимаю, что рабыня, а сердце другое говорит. Это важно, Хайрам. Это чудесно. София прильнула ко мне, чмокнула в щеку. Пускай так будет, пока можно. По крайней мере, свободы впрок напьемся. Много бы я отдал чтобы вернуть юность, этот... Предрассветный час моей жизни, когда солнечные лучи, улегшись веером, скользят над землей, не задевая, не освещая ни оврагов, ни колючих зарослей, когда, касаясь одних только возвышений, древесных кронда, холмов, лучи эти, пусть ненадолго, но уверенно, почти безапелляционно обнадеживают. Сидеть бы снова на козлах, имея в кармане пропуск, обнимая женщину, дороже которой у меня никого не было, и остро ощущать сходство старой Виргинии с декабрем, закатом года, воображать, что время не вагон, и можно не пороть горячку с побегом, а лишь мечтать о нем, ибо длина дорога из графства Ильм и не за первым, ни за вторым поворотом, а много позже изменит нам двоим счастье. Наконец мы оторвались друг от друга, и я тронул вожжи. Мы ехали, вспоминая прежнее и прежних. Терстона, Люсиль, Лема, Гаррисона. Как, когда, при каких обстоятельствах Натчо сожрал их всех. Как они уходили, кто-то молча, кто-то с песней, кто-то смеясь, а кто-то почти свернул себе шею, застывший полукорпусом в оглядке на утрачиваемое. «Что стало с Питом?» — спросил я. В Натчис угнали по мосту этому проклятому. За месяц где-то до возвращения твоего. Не думал, что Хауэлл с ним расстанется. Пит ведь опытный садовник, у него в руках и палка расцветала. Кому он нужен, сад теперь-то? Натчис деньги означает. Почти все проданы, и мы с тобой скоро на юг отправимся, вслед за другими. Конец Виргинии, нам конец. Нет, мы уцелеем, Господь нас спасал до сих пор ли дьявол, неважно, главное, что мы выжили». — Мы с тобой не пропадем, София. Может, нам больше ничего не дано, только это единственное умение — выживать. У других и того нету. Зима еще не вступила в свои права. Утро было почти осеннее, свежее, в меру морозное, светлое. Дорога пошла наверх, и нам открылась панорама с доминантой гус реки, с кубиками Старфола на противоположном берегу, а поближе к горизонту я разглядел мост, тот самый, пограничный. «Послушай, София, а вдруг Виргинии конец, а нам нет?» «Как это? Вдруг есть способ вырваться отсюда? Вдруг нас другая судьба ждет?» «Опять мечты твои мальчишеские? Или не помнишь, чем в прошлый раз кончилось?» «Помни я все. Только ты ведь сама сказала, мы вместе. Годами мы молоды, а такого насмотрелись, натерпелись, ни на одну жизнь хватит. Потому что в неволе живем. И знаешь, что еще?» время над нами властно величие было и на наших глазах в пыль рассыпается белые думают пропадет виргиния целиком и с ними и с нами цветными заодно а вдруг нет они пускай пропадают ну а мы спасемся им белым за грехи наказание, но мы то не виноваты стало быть нас эта кара миновать может софия смотрела прямо перед собой не прельщай меня хайрам по второму разу я на такое не решусь чую ты чего то не договариваешь Когда зреешь, откроешься мне, с тобой буду, а пока нет. Одних слов мало, я ведь не сама по себе, дочь у меня. Нельзя мне, очертя голову, бросаться в неведомое. Вот предъявишь план, тогда, пожалуйста, но не раньше. Сам знаешь, я за свободу для Кэрри любого убью, глазом не моргну. Его ты убить не сумеешь. Что да, то да, от него только убежать можно. Но не просто так, а чтоб цель была, чтобы пристанище впереди окошком светило. До Локлеса мы к теме не возвращались. Мы вообще ехали молча, ибо каждый из нас был погружен в переваривание уже сказанного, в мысли о странном отказе Натаниэля. Финна сидела почему-то у входа в муравейник, уронивший в ладони голову, обвязанную тряпицей. Несмотря на холод, Финна не набросила ни шали, ни жакета, и Каролины при ней не было. Я позвал фину по имени, и она слабо охнула. — Что стряслось? — спросила София. — Где Каролина? — Там, в комнате. — Она спит. София бросилась в муравейник. Я присел на корточки перед Финой, коснулся ее виска, ибо сквозь трепицу там проступила кровь. — Фина, что с тобой случилось? — Не знаю, не помню. — Совсем ничего не помнишь? — Совсем. — Ладно, ладно, не волнуйся. Пойдем-ка лучше домой. Я устроил Финину руку на собственной шее, но тут из туннеля выскочила София. «Кэрри в порядке. Спит, как Финна и сказала. Только Финна ее на твою кровать положила, Хайрам. И, кажется, я знаю почему». София заплакала. «Ее ограбили, Хайрам. Деньги забрали. Сам поди посмотри». Мы с финой сделали несколько шагов, и я ощутил, что ноги ей отказывают. Тогда я подхватил ее, как ребенка, сказал «Держись!» и внес в туннель. Финина коморка была ближе от входа, чем моя, и сквозь распахнутую дверь я увидел стул, разломанный в щепки. Я не задержался, я прошел в бывшее свое жилище. Там, на койке, Каролина начала просыпаться. София взяла ее на руки, освободив место. Я уложил Фину, укутал одеялом и обернулся к Софии. — Значит, страшное случилось? — София кивнула, по-прежнему плача. Я шагнул в Финину коморку. Впечатление было, что здесь орудовали топором. Койка, полочка и единственный стул были разнесены в хлам. Ремонту эта убогая мебель уже не подлежала. Среди щепок валялась вещь, ради которой мерзавец и пришел. Шкатулка с замочком, разрубленная надвое. Я опустился на колени, разглядывал уцелевшее старье, наверное, дорогое фини бусики, очки, две игральные карты, А денег, тех, что Финна заработала стиркой, денег не было, ни монетки. Кто мог совершить такое? Кто лишил фину грошей, на которые она рассчитывала купить себе смерть на свободе? Я слыхал, конечно, случается, хозяева разрешают невольникам зарабатывать, а когда накапливается маломальская сумма, нарушают собственное слово, присваивают деньги. Но чтобы так поступил хауэл Ему же самому это невыгодно, деньги от Фина он так и так бы получил, да еще и избавился бы от хлопот, которые подразумевает содержание старухи. Вдобавок разгром в коморке указывал на человека, не имевшего других мер воздействия, кроме физической силы. Понятно, явился в туннель, крушил мебель, чуть не убил Фину кто-то из преневоленных. Истинно, пока не потеряешь человека, не поймешь, что он незаменим. К периоду, который я описываю, в Локлесе оставалось от силы двадцать пять душ. Прежде жило в разы больше, при этом мы все были друг другу близки. Теперь я знал по именам всего несколько обитателей улицы, да еще пару-тройку человек из Муравейника. В лучшие времена каждый хозяин считал своим долгом иметь раба, следующего в медицине. Такой доктор был и у Хауэла Уокера. Нетрудно догадаться, куда он делся. В начис отправился, конечно. Невольники, случись кому из них захворать, отныне не получали никакой помощи. С теплотой я вспоминал Филадельфию. Дивное ощущение, что самому себе предоставлен не будешь, что непременно кто-то о тебе позаботится. Бесправие наше усугубилось. Кому я мог рассказать о грабеже, о нанесении увечий? Отцу? И как бы он отреагировал, продал бы несколько человек, не разбираясь. Где гарантия, что злодей оказался бы в числе отправленных в надчис? Пришлось кое-что поменять. Отныне мы, все четверо, жили в старой фининой хижине. Там была хоть какая-то иллюзия безопасности. Для меня же переезд означал только одно неудобство — более ранний утренний подъем. Зато Фина целый день находилась под Софийным присмотром. София взяла на себя всю стирку. Я помогал по воскресеньям, таскал воду и дрова, выкручивал белье. Фина оправилась примерно через неделю, но лишь физически. Сколько я помнил Фину, лицо ее никогда не выражало страха. Теперь страх читался во взгляде, в складке рта, во всем. Тут-то я и задумался всерьез, а не настала ли пора исполнить обещание, данное Кессии? Но ни об одной Фине была моя тревога. От отца я узнал, что Натаниэль Уокер по-прежнему в Теннессе. Его задержало некое срочное дело. Какое именно, оставалось только гадать. И я заподозрил, что до сих пор ошибался относительно Натаниэлевых намерений насчет Софии. Саму Софию, как выяснилось, глодала та же мысль. «Ты не думал, Хайрам, что Натаниэль может забрать меня в Теннессе?» — так спросила однажды ночью София. Мы лежали на настиле, глядя вверх, воображая звездное небо в решетке стропил. Кэрри спала между нами, а снизу доносился тоненький финин храп. Думал. В последнее время, считай, только об этом и думаю. А знаешь, что про Теннесси говорят? Что? Будто там обычаи другие. Белый мужчина может на цветной женщине жениться, и никто его не осудит. Вот я и думаю, чего Натаниэль там застрял? Может, выясняет насчет законов? Может... София замолчала, видимо, подбирая слова. — А если Натаниэль и раньше про это знал? Если он мне велел кринолин носить, шляпу и прочее, чтобы я пообвыклась в одежде, которая для леди? Вдруг неспроста он именно в Теннесси поехал, хлопочет там насчет меня? — Вот, значит, чего тебе хочется. В Теннесси? — уколол я. — Зачем ты язвишь, Хайрам? Не понял до сих пор про мое желание. Сколько можно объяснять? Я того же хочу, чего всегда хотела, чтобы руки мои, ноги, плечи, улыбка и все, которое пониже, мне одной принадлежали. София повернулась ко мне, и я, даром что продолжал смотреть вверх, чувствовал, как от ее взгляда делается жарко щеке. А если мне захочется кому-то всю себя отдать, так я сама решу, кто это будет. Сперва захотеться должно. Слышишь, Хайрам, понимаешь? Да. Ни бельмеса ты не понимаешь и никогда не поймешь. — Зачем ты тогда утруждаешься мне объяснять? — Я не тебе объясняю, а себе, потому что клялась. Перед собой и перед Каролиной. И вот, чтобы не забывать, повторяю вслух. Она замолчала. Я ничего не ответил. Так мы лежали, пока сон не сморил нас. Однако разговор я запомнил слово в слово. Без сомнения, пришло время вызволять Софию. В конце концов, разве не поставлял я Хокинсу информацию? И разве не открыл механизм переправы? Карине давно пора выполнить свои обязательства. Близилось Рождество. Праздник обещал пройти уныло. Никто из клана океров не собирался ехать в гости к моему отцу. Святые дни заранее грозили одиночеством. Проблему решила Карина Куин воплощение дочерней заботы, она прикатила в Локли с целой свитой, включавшей, помимо всегдашних Эмми и Хокинса, и поваров, и горничных, а еще бог весть каких специально обученных домашних слуг. Вдобавок, Карина привезла своих приятелей и родственников к вящему удовольствию отца. ибо молодежь эта, раскрыв рты, слушала, как отец со старческой сентиментальностью превозносил Виргинию ушедшей эпохи. Разумеется, все до единого повара, все горничные, вообще каждый, кто приехал с Кариной, были агентами. Некоторых я помнил по тренировкам в Брайстоне, других видел в Старфолле. Каренин план я сразу разгадал. Графство Ильм переживала период упадка без каких-либо надежд, белая знать покидала наши края. Удивительно ли, что Вергинская ячейка с Кариной во главе решила воспользоваться ситуацией, проникнуть, запустить щупальца, начать войну еще на нескольких фронтах? Сейчас, по происшествии многих лет, Каринины маневры вызывают у меня восхищение. Карина была дерзкой, бесстрашной, хитрой, Покуда Виргинию мучил страх перед новым Габриэлем Просером или Натом Тернером, в одном из лучших виргинских домов ворковала над дряхлеющим рабовладельцем праведная месть, представшая в облике молодой красавицы с изысканными манерами, безупречной и неувидаемой, как фарфоровая кукла. Примечание. Габриэль Просер. Раб, ведший отряд повстанцев на Ричмонт, но выданный своими и казненный. Нат Раб – предводитель восстания в Виргинии в августе 1831 года. По числу погибших белых, виргинское восстание является крупнейшим в США до Гражданской войны. Восстание длилось около двух месяцев, было подавлено, а на Тернер казнен с особой жестокостью. «Увы, тогда я не понимал гениальности корининых замыслов, ибо между нами отсутствовало согласие». Способы достижения общей цели были у нас едва ли не взаимоисключающими. Я, в отличие от Карины, видел в каждом приневоленном прежде всего человека, но никак не орудие мести и не груз, подлежащий перемещению из пункта А в пункт Б. Для меня за каждым из преневоленных стояла судьба, история, семейные узы. Я твердо помнил, кто кому кем доводится». Стаж моей службы агентом тайной дороги увеличивался, но чуткость к людям не трансформировалась в цинизм, о нет, скорее наоборот. Именно поэтому в праздничный день на исходе года, заявив о необходимости вызволить Фину и Софию, я обнаружил, что мы с Кариной противники, почти враги. Мы прогуливались по улице. Легенда наша была проста — Карине якобы захотелось осмотреть жилище невольников, я ее сопровождал. Пока не остался позади сад, мы поддерживали подобающую беседу. К делу я перешел, только ступив на тропку, что вела к хижинам. «Карина, я согласился вернуться к Хауэлу при одном условии, что мои близкие будут переправлены на север. Пришла пора это условие выполнить. С чего ты взял, что она пришла? Две недели назад здесь кое-что случилось. На Фину напали. Ударили в висок рукоятью топора, в коморке разгром учинили. И деньги украли, все, что Фина заработала стиркой, до последнего гроша. «Господи, боже мой!» — выдохнула Карина. Она и впрямь была потрясена. Даже про маску леди на миг забыла. «Злодей найден?» «Нет, мы не искали. Софина его в лицо не запомнила. А чтобы вычислить, здесь одни новые. поди раскуси, что у них на уме. Я лучше тех знаю, которые с вами приехали, чем тех, которые в Локлесе живут». — Хочешь, чтобы я провела расследование? — Нет, хочу, чтобы финну вызволили. — И не ее одну, так ведь? Есть еще твоя София. — Не моя, просто София. — Ну и ну, вот это прогресс! Карина чуть улыбнулась. — Подумать только, как изменился наш Хайрам всего за один год. Теперь ты действительно один из нас, товарищ, брат по духу. Но, извини, об освобождении Фины и речи быть не может. Карина смотрела на меня с гордостью художника. Впрочем, это я сейчас понимаю, а тогда воображал, будто она восхищается мной, Хайрамом Уокером, а не собственными педагогическими способностями, не собственным могуществом идейной вдохновительницы. — Удалось тебе вспомнить, Хайрам? — Что вспомнить? — Ничто о кого. Свою родную мать. Вернулись к тебе воспоминания о ней? — Не вернулись. Мне есть о ком еще тревожиться. — Конечно, прости, я забыла о Софии. Я боюсь, что Натаниэль Уокер предъявит свои права на Софию. Увезет ее в Теннессе. Не предъявит. Почему вы так уверены? Я с ним еще год назад соглашение заключила. Через неделю права собственности на Софию перейдут ко мне. Все равно не понимаю. Карина вскинула бровь, чтобы не усмехнуться. А ты подумай. У Софии ведь ребенок от Натаниэля, верно? Да. Ты должен понимать, Хайрам. В конце концов, ты сам мужчина. А что есть мужчина? Примитивный организм. Существо, у которого интерес к женщине угасает столь же быстро и непредсказуемо, сколь и вспыхивает. Мужчиной владеет похоть, которая, будучи в некий период времени направлена с большой интенсивностью на один объект, вдруг, без особых причин, перенаправляется на объект совершенно другой. Таков твой дядя Натаниэль Уокер, типичный представитель вергинской белой знати. Думаешь, он, находясь в Теннессе, по-прежнему вожделеет Софию? Ха, поверь, Хайрам, он давно утешился. Было с кем? Но ведь он посылал за Софией всего две недели назад. Ну и что? Наверняка это была прихоть ностальгического свойства. Немного я знал агентов своей фанатичностью равных Карине Куин. И все они, эти одержимые, были белыми. Институт рабства они воспринимали как личное оскорбление, как мерзкое пятно на собственной репутации. Они видели чернокожих женщин, продаваемых в борделе, видели истязания отцов на глазах у детей. При них в вагоны, трюмы, тюремные камеры заталкивали словно скот целые невольничьи семьи. Институт рабства унижал человеческое достоинство этих белых, ибо крушил святое, присущую людям естественную убежденность, что они хорошие. Преступные действия родственников, соседей, земляков беспрестанно напоминали этим белым фанатикам, прямо-таки в глаза тыкали. Ты, обращик добродетели, тоже можешь опуститься до подобного. Сколь не проклинай братьев своих, сколько не открещивайся от варваров, родство остается родством. Уз крови никто не отменял. К чему я клоню? К тому, что для Карины и ижеснею оппозиция была формой тщеславия. А ненависть к рабству, как к социальному явлению по глубине, по накалу, многократно превосходила симпатию к рабу, как к человеческому существу. Именно по этой причине Карина, яркая противница рабства, столь легко приговорила меня к яме, а Джорджи — к смерти. Именно поэтому надругательство над Софией она облекла в слова и выражения, годные разве что для памфлета. Все эти мысли — Оформились в моей голове много позже, а в тот момент мною управляла не логика, но ярость, причем злился я не потому, что Карина охаяла нечто мне принадлежавшее, иными словами, мой личный выбор, но потому, что она дурно отозвалась о женщине, образ которой позволил мне выстоять в самые кромешные времена. Впрочем, выхода ярости я не дал. Что-что, а маску носить жизнь меня научила, и задолго до встречи с Кариной. «Я просто сказал, их обеих нужно вызволить». «Вовсе нет», — возразила Карина. «Права на Софию скоро будут у меня, а значит, ей ничто не грозит». «Ну а как же Фина?» «И для Фины тоже сейчас не время». «Слишком серьезные процессы, запущены Хайрам». «Да, конечно, графство Ильм в упадке, силы его тают с каждым днем, а наши, соответственно, умножаются. Но мы должны соблюдать осторожность». Я и без того не единожды навлекла на себя подозрения. Да хотя бы с старфолским делом. И не забывая своей попытки побега Софией. Кстати, ты в курсе, что я ее из тюрьмы забрала? Она рассказывала тебе? Да. Следовательно, ты должен понимать. Мы ведем войну сразу на нескольких фронтах. Возникни не хоть малейшее подозрение. Пострадают наши люди. Сорвутся проекты. Тут Карина оставила поучающий тон, заговорила почти просительно. слушай Хайрам, я, мы все очень ценим тебя как агента. Информация, представляемая тобой об отце, открывает перед нашей организацией небывалые возможности. Честное слово, мы таком даже не мечтали. Пусть ты не сумел постичь механизмов переправы, все равно уже многократно оправдал все риски, которых нам стоило твое вызволение». Однако действия ячейки должны строиться на логичности. Сам подумай, на что это будет похоже, если сбежит наложница Натаниэля Уокера, только-только мною выкупленная? Афина? Ведь она со всей округи белье в стирку собирает. Все ее знают. И вот она вдруг перестает объезжать соседей своего хозяина. «Куда делась?» – спрашивается. «Нет, Хайрам. Подобных рисков мы себе позволить никак не можем». «Но ведь вы обещали». «Да, и обещания сдержу». Только не сейчас, всему свое время. На этой фразе я буквально пронзил Карину взглядом. Никогда прежде не позволял я себе игнорировать хваленую вергинскую учтивость. Карина не привела ни единого необоснованного аргумента. Скажу больше, она была совершенно права. Но она за глаза оскорбила Софию, чем усугубила мое чувство вины, мой позор. Я сам лично возил Софию на поругание. «Я бросил Фину, когда сбежал. Я предавался мечтам в обществе любимой женщины, пока Фина, слабая, старая, противостояла грабителю. Я по малолетству не защитил родную мать, допустим, но почему я не отомстил за нее выросшей? Все эти чувства, отягощенные свежей обидой, я и вложил в свой взгляд». «Ты один не справишься», — заговорила Карина. «Тебе понадобится наша помощь, а мы на такое не пойдем». «Не подставив головы, не будем рисковать ради твоей страстишки. Весьма, возможно, сиюминутной. Повторяю, мы не можем себе такого позволить». Карина выдала эту тираду, и вдруг догадка, подобно ростку, проклюнулась на ее челе. Мгновение, и ужас тенью лег на безупречное лицо, ибо Карина все поняла. «Значит, ты все-таки сумел? Ты овладел? Господи!» «Да ведь ты все дело погубишь. Отбрось эмоции. Забудь про чувство вины. Подобным поступкам ты лишишь права на спасение тех, кто давно уже мается в рабстве. Ты не имеешь права. Подумай, Хайрам, подумай хорошенько». Я как раз и думал. Про Мэри Бронсон, ее сыновей и мужа. Про Ламберта, который так и умер, не вдохнув вольного воздуха в проклятые лобами. Про Оту, который вот прямо сейчас колесит по штатам, собирая деньги на выкуп жены. и про Лидию, которая стерпела надругательство ради надежды создать и сохранить семью. «Подумай, Хайрам», — повторила Карина. «Вы говорили, будто бы свобода человека преневоливает, будто она как надсмотрщик. Избежать нельзя, потому что мы к тайной дороге прикованы. Помните, как вы сказали? Я понимаю, а значит должна служить». «Хайрам, у меня сердце не каменное, я тебе сочувствую. Я знаю, каково тебе пришлось. Не знаете и знать не можете». Обещай, Хайрам, что не погубишь нас. Обещаю, Карина, что не погублю нас. Разумеется, моя уловка с выбором слов Карину не одурачила. Что касается нашего спора, его финал я приводить не стану, ибо в последующие годы Карина была для меня объектом глубочайшего уважения. Скажу только, что говорила она честно и прямо, впрочем, как и я.